Глава 7. Открытие ротонов сыграло решающую роль в реализации идей Кондрата, и первое это понял я. О ротонах сейчас много говорят, впечатления будто о них всё знают, но количество слов, посвящённых ротонам, обратно пропорционально пониманию их природы. Ротоны одна из великих загадок физики. ныне меня называют ведущим специалистом по ратонам, хотя я никого не веду за собой, и вся моя специализация исчерпывается признанием, что я мало чего понимаю в этих удивительных частицах. Конечно, я знаю, что ратоны связующее звено между вакуумом и веществом, что они возникают из вакуума и исчезают в нём, и что никакие превращения вещества в энергию без их посредства не происходит. я могу любые явления, связанные с ратонами, описать безукоризненными уравнениями, а разработанные не только мною, но главным образом мною ратоновые генераторы убедительно доказывают, что нам доступны практические действия с ними. Но всё же, что такое ратоны? На этот такой простой вопрос я не могу найти ни простого, ни сложного ответа. Я иногда вспоминаю одного остроумного физика первой половины 20 века. В те годы открыли волновое уравнение, описывающее взаимодействие микрочастиц. В уравнение входила загадочная функция пси. И вот этот физик, Яков Френкель, так звали его, шутил: "Мы всё умеем делать с функцией пси". логарифмировать и интегрировать её, вводить и выводить её из уравнений, установили её точное соотношение с другими функциями. Мы только одного не знаем о ней что она собственно такое. Потом узнали, и природа функции пси оказалась удивительной: не частица, не действие, а вероятность того, что с частицей совершится какое-то действие. Возможно, и мы когда-нибудь узнаем, что такое ратоны, но пока известно лишь, что они существуют и что с ними можно производить кое-какие практические операции. Вскоре после того, как я углубился в эксперименты с ратонами, мне стало ясно, они вполне годятся для контрата. И тогда я пошёл его искать. Кондрат готовился к экзаменам, а это означало, что ни в аудитории ни в лаборатории, ни в библиотеке, ни, тем более, вообще в житии его не найти. Я обнаружил его на берегу университетского пруда. Он валялся на траве и, как мне показалось, задумчиво поплевывал в небо. Здравствуй, сказал я. Постараюсь. Скушна, отозвался он. Это тоже относилось к свойствам его характера в тривиальных выражениях вдруг отыскивать их первозданный смысл. Но трудно, Мартин. Математика душит. А на что вычислительные машины? Я уселся рядом с ним. С компьютерами даже малыши интегрируют дифференциальные уравнения. Почему бы тебе не воспользоваться передовым опытом детских садов? Я не Адель, которая без карманного компьютера боится отвечать на вопросы. Вы и голодны? Не пойти ли нам прогуляться? А впрочем, что ожидать от астронома? Максимум их интеллектуальных возможностей в перерыве между вычислениями фотографировать небо, не замечая, что оно сегодня затянуто тучами. Кондрац сказал это так, словно и впрям верил, что все мыслительные способности Адели сосредоточены в пальцах, играющих на клавиатуре компьютера. Когда им овладевало раздражение, особенно беспричинное, оно всегда было самым сильным, он терял объективную оценку вещей и людей. Я однажды видел, как он в приступе подобного раздражения с такой силой врезал ногой по стулу, что стул взвился птицей и ещё в воздухе распался на части. И Конрад мигом успокоился, как будто единственным, что его выводило из себя, был этот стул, мирно покоившийся на четырёх непрочных ножках. Я весело сказал. Между прочим, Адель мыслит не хуже нас с тобой. И еще не раз нам прибегают к ее великолепному дару любую мысль превращать в таблицу знаков и чисел. Он пробормчал: "Ладно, пусть мыслит, если умеет. Меня это не касается. Очень касается, Кондрат. Не хорошо он недооценивать друзей. Слушай, к чему эта скучная дидактика? И зачем ты вообще явился ко мне? Я тебя не звал." ошибка на ошибке не просто звал, а призывал, требовал и умолял, чтобы я появился, в душе, конечно, а не на словах. И вот я уступил твоему внутреннему отчаянному зову. Теперь радуйся или к чёрту. Он уже догадался, что произошло что-то чрезвычайное. Не пойду, Кондрат. Черти упрёзнены. Теперь слушай внимательно. Вскрикивать от восхищения разрешаю. Опять юрничаешь, Кондрат приподнялся. Слушать лёжа он органически не умел. Вскрикивать от восхищения он не стал, но надобритные реплики не поскупился. Я описывал, какие эксперименты с ратонами поставлены в нашей университетской лаборатории. Одно уже очевидно: что бы собой реально не представляли ратоны, Они тот единственный ключик, который способен раскрыть сокровищницу вакуума. Вакуум великое хранилище вещества, энергии, самого пространства, самого времени, но вход в это хранилище был наглухо закрыт. А теперь появилась возможность распахнуть таинственные подвалы. Не воспользоваться этим научный грех. Кондраф вскочил на ноги и так стремительно, что мне показалось, будто он хочет куда-то бежать. Куда торопишься? спросил я и тоже поднялся. А тыщем Эдуарда и Адель и немедленно разработаем инженерную модель. Он уже настолько уверивал в эффективность ратонов, что мысленно видел тот механизм, формулы для которого ещё не было изобретено. Я сказал, посмеиваясь: "А зачем на модель? мыслить не умеет. Астроном, а не инженер. Не послать ли её к чёрту, как недавно посылал меня? Ты же сам сказал, что черти упразднены, посылать некуда. И добавил с волнением: "Я всегда верил в тебя, Мартин. Я знал, что ты предназначен для чего-то более высокого, чем зубоскалить и нудно влюбляться в хорошеньких студенток. И когда наша установка заработает, я торжественно всем объявлю" что главный её творец ты. Когда наша установка заработала, он и не подумал особо выделить мою роль в её конструировании. Он и свою, воистину главную роль не выпячивал. Это была наша общая работа, что же говорить обо мне. Но всё же мне было приятно, что он так сказал.